Глава двадцатая. Коннор. «Перед тем, как Сэма утащили прочь, его ударили, и я знаю, Калиб сделал это для того, чтобы запугать меня. Это сработало бы, если б Сэм не посмотрел на меня так, будто велел мне быть сильным. Я не сильный, я чувствую себя слабым. И пока смотрю, как его тащат к низкому бетонному зданию, похожему на тюрьму, ко мне приближается какой-то старик, одетый в белое». Странно, но я чувствую его приближение, словно от него исходит жар, как от солнца, что-то в этом роде. Он вызывает у меня ощущение безопасности. и Я знаю, что не должен этому поддаваться. Конечно же, не должен. Я помню это ощущение, потому что такое же чувство вызывало у меня голос отца, Мелвина Ройла, когда я был маленьким. И еще потом, когда он говорил со мной по телефону. Но все это время... Отец лгал мне, он собирался похитить меня и использовать меня для того, чтобы сделать больно маме. И все равно у меня возникало такое же чувство. Чувство безопасности. Наверное, у некоторых людей есть к этому талант. И я уже знаю, как опасно этому поверить, даже на секунду. «Коннор», — говорит старик так, словно знает меня всю жизнь, — «я Паттер Том». «Я знаю, что ты испуган и встревожен, но у тебя нет на то причин. Мы очень рады, что ты здесь. Я намерен представить тебе пастве нашей церкви и показать тебе твое новое жилье. Ты здесь не узник, ты гость, и я надеюсь, наш друг». Как ни глупо, но эти слова создают впечатление, будто никакого похищения и не было, будто он пригласил меня сюда. Старик похлопывает меня по плечу. Он ведёт себя так, словно я приехал сюда отдыхать на каникулах, и меня не уволокли с ножом у горла, пока мама пыталась освободить меня, словно Сэма не бросили в местную тюрьму. Мне нужно стараться, чтобы помнить, как всё было на самом деле. В присутствии этого старика реальность искажается. Вот бы мне так уметь. Потому что если бы я так умел, я стал бы выше, сильнее и не боялся бы никого. и освободил бы Сэма, и мы вернулись бы домой. Паттер Том, продолжая говорить, неспешно ведет меня к большому главному зданию. Оно похоже на церковь, но у него нет шпиля, креста или колокольни, а в окна вставлены обычные прозрачные стекла. Я не уверен, что мне следует идти с Паттером. Может быть, я должен бежать, драться? Но бежать здесь некуда. Ворота закрыты, их охраняют крепкие мужчины с оружием. Стена очень высокая, а поверху протянута колючая проволока. Мама учила меня высматривать такие вещи и думать, прежде чем что-то сделать. «Беги, если можешь, жди, если приходится, делай то, что нужно сделать, чтобы выжить!» Она говорила это на тот случай, если кто-то нападет на нас из-за того, что сделал отец, но сейчас это тоже пригодится. «Прямо сейчас самое лучшее, что я могу сделать?» Это заставить патера Тома думать, будто я его слушаюсь. Это легко. Он всё равно считает себя умнее всех. Если с ним просто соглашаться, он начнёт мне верить. Странно, насколько я спокоен. Помню, каким беспомощным и загнанным я чувствовал себя в классе, когда из динамиков гремели выстрелы, и все кричали, и я знал, что могу только прятаться. А сейчас я действительно пойман в ловушку, Я беспомощен, но сейчас я могу думать и прикидывать. Что-то изменилось с того момента. Я почти ничего не отвечаю Паттеру Тому, но он, похоже, не обращает на это внимания. Может быть, для него это нормально? Он ведет меня вверх по ступеням в здание, которое я решил называть церковью. Внутри, посередине зала, тянется узкая ковровая дорожка, а по обе стороны от нее стоят люди — Они выстроились ровными рядами, и через пару секунд я понимаю, что по левую сторону стоят только мужчины, а по правую только женщины. Все женщины стоят, сложив перед собой ладони и склонив головы. Здесь есть и несколько детей, но они ведут себя так же тихо и серьезно, как взрослые, даже самый маленький, которому не больше трех лет. Все поворачиваются, чтобы взглянуть на нас, И когда мы проходим по дорожке, мужчины произносят в один голос «Привет тебе, брат!». Сначала я думаю, что они обращаются к Патру Тому, но нет, они смотрят на меня, улыбаются, кивают. Женщины и дети ничего не говорят, они просто смотрят вниз, и я вдруг вспоминаю тех девушек в подвале в «Вулфхантере», Они стояли точно так же, очень прямо, очень неподвижно, склонив головы и сложив ладони, словно для молитвы, как куклы, ожидающие приказа. От этого мне становится нехорошо. Паттер Том ведет меня через всю церковь. Наверное, это и есть церковь. До другого конца помещения, к помосту высотой примерно в фут. Посреди помоста стоит большое кожаное кресло. Это выглядит странно. Я ожидал увидеть что-то вроде кафедры или алтаря, как в настоящей церкви, но это больше напоминает сцену. Пастор том указывает на пустое место в переднем ряду, рядом с ковровой дорожкой, и говорит: "Братья оставили тебе место". Он ожидает, что я пойду туда. Куда он указывает, я это понимаю. Не знаю, что будет, если я этого не сделаю, но хочу проверить. Я просто стою на дорожке, словно я слишком тупой, чтобы понять. Он по-прежнему дружелюбно смотрит на меня и говорит. конор почему бы тебе не занять твое место? Обещаю, это будет быстро». Я ничего не отвечаю, просто иду туда, куда он показывает. Вижу, как в его улыбке что-то слегка меняется. Он думает, будто заполучил меня, потому что я сделал то, что он велел. Но я сделал это для того, чтобы посмотреть, что сделает он. И еще потому, что ничем не смогу помочь Сэму, если меня тоже где-нибудь запрут. Патер Том поднимается на помост и усаживается в кожаное кресло. Когда он садится, все мужчины говорят, «Да благословит тебя Бог, святой отец!» «И вас, братья мои», — отвечает Том, — «спасибо вам за то, что вы приняли в свое число юного брата Коннора. Он здесь лишь как гость, но я знаю, что он будет благодарен за ваше милосердие к чужаку. Я знаю, все вы гадаете о том, что случилось вчера вечером. Вы знаете, что мы отправились, дабы вернуть нашу сестру Кэрл. Но знаете вы и то, как хитры демоны внешнего мира. Прошло долгих три года, но она все еще скрывается от нас вместе с нашим драгоценным чадом. Однако с Божьей помощью и благодаря неустанным молитвам наших святых мы найдем их и очень скоро. Он с улыбкой смотрит на меня, и мне кажется, будто я оказался в луче прожектора с Божьей помощью и с помощью брата конора Я хочу крикнуть, что я здесь не для того, чтобы помогать ему, что меня похитили, но что-то заставляет меня промолчать. Ланни не стала бы молчать. Она кричала бы и дралась. И, может быть, это было бы правильно. Но я хочу узнать, что замышляет этот старик. Наверное, это все из-за того дела, которое расследовала мама насчет пропавшего студента. Она упоминала о девушке по имени Кэролл, «Не говори ему ничего, мама. Я знаю, что они используют меня, чтобы добраться до этой девушки. И это наверняка сработает, потому что если у мамы есть какое-то слабое место, то это я и Ланни, и еще Сэм. Но он, наверное, согласился бы с тем, что нас это касается в большей степени. Меня притащили сюда, чтобы заставить маму выдать ту сбежавшую девушку». «Братья и сестры, мы будем молиться об этом сегодня вечером, после окончания работ. Но сейчас я хочу поручить вашим заботам юного брата Коннора, дабы он чувствовал себя как дома и узрел наше истинное братство. Сегодня вечером у нас будет ужин, сестра Гармония, настоящее пиршество, дабы отпраздновать его приход в Биттерфоллс». Высокая белокурая женщина, стоящая в первом ряду по ту сторону прохода, поднимает голову и кивает, но ничего не говорит. Выглядит она ровесницей мамы, может быть, немного младше. Я полагаю, она должна будет готовить ужин или что-то вроде того, а в желудке у меня уже урчит. Я не знаю, как можно чувствовать голод в такой момент, но я чувствую и ничего не могу с этим поделать. Может быть, я не должен ничего есть здесь? Кажется, в греческих мифах говорилось о том, что если что-нибудь съесть или выпить в загробном мире, то уже никогда не сможешь оттуда уйти. Паттер Том говорит еще какое-то время, но это сплошные цитаты из Библии и объяснения того, что они значат. Я не очень-то слушаю, хотя он объясняет совсем не то, чему меня учили в воскресной школе. У него глубокий спокойный голос, который то понижается, то повышается, словно паттер поёт. Это заставляет расслабиться, и я погружаюсь во что-то вроде транса, слушая звучание этого голоса. Потом он умолкает. Я немного изумляюсь, осознав, что люди вокруг двигаются. Женщины и дети направляются прямо к двери, плотной вереницей, а мужчины стоят и чего-то ждут. Патер Том сидит в своем кресле и разговаривает с одним из мужчин, которые были вместе с нами в фургоне, с тем, который сидел за рулем, а не с тем, кто ударил Сэма шокером. Я так сосредотачиваюсь на них, что оказываюсь застигнут врасплох, когда замечаю, что кто-то протягивает мне руку. Я моргаю и оборачиваюсь. Это один из тех людей, которые стояли рядом со мной. «Рад, что ты здесь, брат Коннор», — говорит он, — И пожимает мне руку, потом хлопает меня по плечу, словно мы друзья. И прежде чем я успеваю сказать, что я ему не друг и вообще не хочу быть здесь, его сменяет другой тип, пониже, который заявляет «Добро пожаловать, здесь ты в безопасности». Все они подходят ко мне по очереди, широко улыбаясь и протягивая руки для рукопожатия. «Бог да благословит тебя за то, что ты приехал к нам», — говорит один из них, как будто у меня был выбор. Я знаю, что это спектакль, что им приказано действовать так, чтобы я чувствовал себя гостем. Они словно просто принимают искаженную реальность Паттера Тома, не задавая вопросов. Обычно я понимаю, когда кто-то говорит мне что-то лишь для того, чтобы сказать. Но все эти мужчины обращаются ко мне так, будто и вправду рады меня видеть. «Я хочу уйти», — пытаюсь сказать я одному из них — Он просто улыбается, кивает, хлопает меня по плечу и отходит в сторону, уступая место следующему. После десяти человек я начинаю сбиваться со счета. Все они говорят немного разное, но одно неизменно. Они улыбаются мне, они выглядят довольными, и все похлопывают меня по плечу. Через некоторое время становится очень сложно не улыбнуться в ответ. Я не хочу улыбаться. Но когда люди это делают, когда они так радостно смотрят на тебя, это странно. Какая-то часть тебя начинает говорить, что ты должен тоже проявлять радость. Мне не нравится то, что мне хочется улыбаться. Я замечаю, что одна из девочек, наверное, моя ровесница или около того, бросает на меня быстрый взгляд, выходя из церкви со всеми остальными. это симпатичная темноволосая девчонка ниже меня ростом. Я смотрю на неё, пока очередной тип говорит мне, как они рады, что я здесь. Она идёт в конце длинной вереницы женщин, тянущихся прочь из церкви, поворачивается и смотрит на меня снова, и я думаю, я гадаю, не хочет ли она что-то мне сказать. Может быть, она может мне помочь, может быть, я смогу найти настоящего друга, который поможет мне освободить Сэма. Я почти слышу, как моя сестра дразнит меня. Ты просто хочешь так думать, потому что она симпатичная». Как только девочка оказывается за дверью, мужчины тоже начинают уходить. И к тому времени, как последний из них пожимает мне руку, я чувствую себя ужасно усталым от всех этих приветствий. Я не заметил, как ушел Паттер но сейчас его кресло пусто. Я не знаю, куда идти, поэтому следую за мужчинами, покидающими здание. Девочка, которую я заметил, стоит около крыльца и разговаривает с женщиной постарше. Она бросает на меня ещё один взгляд и улыбается. Это совсем короткая улыбка, но у меня возникает ощущение, будто из мира вытянули весь воздух. У меня щёлкает в ушах. Или мне так кажется? Мне становится одновременно жарко и холодно, и я едва не оступаюсь. Вот такая эта улыбка. «Привет!» Я произношу это вопросительно, небрежно. Она отвечает. «Привет тебе, брат Коннор!» И мне кажется, что никто никогда не выговаривал так моё имя. «Мы все рады, что ты с нами!» Она слегка приседает, как будто делает старомодный реверанс. Не протягивает мне руку, и я не знаю, что делать со своими, поэтому просто сую их в карманы и слегка киваю. Старшая женщина уходит. «Спасибо!» говорю я девочке. «Как тебя зовут?» «Ария», — говорит она. «По-моему, я никогда раньше не встречал кого-либо с таким именем. Оно красивое». «Ария? А фамилия?» Она лишь улыбается в ответ. «Я с радостью покажу тебе здесь всё. Могу я называть тебя Коннор?» «Э-э, конечно», — отвечаю я. «Я хотел бы поговорить со своим папой, с Сэмом». Она не прекращает улыбаться. «Конечно, я спрошу, можно ли это сделать, но ведь он не твой настоящий отец, верно?» «Мне это не нравится, и она, должно быть, видит это, потому что немедленно отступает, будто я собирался ее ударить. «Извини, это было грубо, мне не следовало так говорить. Теперь я чувствую себя виноватым за то, что напугал ее». «Нет, — говорю, — ничего страшного, ты права, просто я не люблю говорить о своем родном отце». «Да, конечно, — «Извини, пожалуйста, Коннор, но я думаю, что сначала ты должен увидеть водопад. Это самое лучшее, что здесь есть. А потом...» «Ария!» — резко произносит чей-то голос. Я поднимаю взгляд и вижу, что к нам идет самая старшая из женщин, сестра Гармония. Паттер Том называл ее по имени в церкви. Вид у нее сердитый. «Иди работать! Быстро!» Но я делала только то, что сказал Паттер Том. «Иди!» — рявкает сестра Гармония. Ария делает резкий вдох и бежит прочь, опустив голову. Длинные волосы хлещут ее по лицу. Она одета в синюю юбку, такую длинную, что из-под подола видны только башмаки, и в голубую рубашку. Ария словно сошла с картины в музее, красивая, но такое впечатление, будто она жила сто лет назад. Руки ее сжаты в кулаки, она направляется куда-то в поля. Сестра Гармония смотрит на меня и, в отличие от всех остальных, не улыбается. Её рот сложен в прямую линию. «Я покажу тебе твоё жильё, брат Коннор», — говорит она, и впервые я слышу что-то звучащее негостеприимно. Она не хочет, чтобы я был здесь. В ней нет этой лихорадочной теплоты, которая исходит от остальных. Она твёрдо берёт меня за локоть. «Прости сестру Арию, она молода и не понимает, насколько неуместно её поведение. Сюда!» После всей этой фальшивой братской любви её отношение кажутся настоящим. Словно свежий ветер в лицо, и я осознаю, насколько мне это было нужно. Не то чтобы я забыл, что меня похитили и притащили сюда, или как мама дралась за меня и как Сэм. Просто всё это было чересчур. И сейчас, когда у меня в голове прояснилось, я понял, все, что делали люди в церкви, предназначалось для того, чтобы я чувствовал себя важной персоной, даже то, как разговаривала Ария. Ей было приказано быть со мной любезной. Но если сестра гармония и получила такой же приказ, она его игнорирует, и я, как ни странно, благодарен ей за это. А то весь этот усыпляющий ритм проповеди, которую читал Патер том, потом радостные приветствия, улыбка Арии. Я был выбит из равновесия. Сестра Гармония ведёт меня в здание, представляющее собой одну сплошную кухню. Внутри находятся только женщины. Они режут овощи. Они хлопочут у больших, как в каком-нибудь ресторане печей, помешивая варево в кастрюлях или смешивая продукты. Две из них выпекают хлеб. Он пахнет потрясающе. И рот мой наполняется слюной так что мне приходится даже сглотнуть. В углу стоит маленький столик, и сестра Гармония усаживает меня за него. «Я принесу тебе поесть», — говорит она и поворачивается, но потом оглядывается на меня. «Я знаю, что ты, скорее всего, думаешь, как выбраться отсюда, но, Коннор, даже не пытайся, за тобой наблюдают. Если ты нарушишь правила, то человек, которого привезли вместе с тобой, поплатится за это». «Ты понял?» Я киваю. Сестра Гармония сказала это очень тихо, и сквозь кухонный шум её слова трудно было расслышать. Губы её плотно сжаты, взгляд мрачен, и я задумываюсь о том, как она сама попала туда. Но миг откровенности завершается, сестра Гармония выпрямляет спину и идёт прочь. Остальные женщины поднимают взгляд и кивают. Когда она проходит мимо — Но никто не улыбается. Здесь у нее есть власть, но вряд ли есть подруги. Я размышляю. Быть может, это еще одна игра, затеянная патером Томом. Может быть, они хотят, чтобы я беспокоился за Сэма? Это делается для того, чтобы заставить меня играть по правилам? Не знаю. Может быть, сестра Гармония была искренна. Или, может быть, как и Ария, она делает то, чего хочет Паттер Том мне нужно попасть к Сэму. Если я буду знать, где он, то, может быть, смогу украсть у кого-нибудь ключи и выпустить его. Закрываю глаза и думаю об этом, как перебраться за ограду и как хорошо будет сбежать отсюда и вернуться к маме и Ланне. Это помогает мне помнить о том, что это место не настоящее. Там снаружи всё настоящее, а здесь всё поддельное». Застенчивая, круглолицая девушка лет двадцати приносит мне миску супа и хлеб, и я на миг задумываюсь о том, следует мне это есть или нет. Я ужасно голоден, но я не доверяю этой еде. Девушка сразу же понимает мои сомнения. Она подходит, берёт ложку, зачерпывает суп из моей миски и отламывает кусок от моего хлеба, потом съедает это, продолжая странно улыбаться. «Видишь, — говорит она, — всё безопасно». «Мы не станем ничем вредить тебе, брат». «Я всё равно отодвигаю миску». «Я, правда, не очень хочу есть», — говорю ей. «Однако съедаю маленький кусочек хлеба. Он очень вкусный». «Что ж», — отзывается она, — «если ты не голоден, я, конечно, понимаю это. Ты можешь прийти сюда в любое время, когда захочешь поесть. Просто спроси меня. Я сестра Лирика». «Когда она забирает миску и уносит прочь, я сразу же жалею о своём отказе, но съедаю весь остальной хлеб. В него, вероятно, ничего не подмешано, раз уж она его попробовала. По крайней мере, я убеждаю себя в этом, потому что не могу перестать жевать его. Сестра Лирика приносит мне запечатанную пластиковую бутылку воды, и я откручиваю крышку и пью воду. «Хлеб очень вкусный», — говорю, доедая последний кусочек, — «А сестра Гармония, ваша начальница?» «Она старшая жена», — отвечает лирика и моргает. «Она в ответе за всех сестер». Девушка явно считает странным то, что я этого не знаю. Я гадаю, бывала ли она когда-нибудь за пределами этих стен, видела ли хотя бы кусочек настоящего мира. «Старшая жена?» — переспрашиваю я. «А сколько у него вообще жен?» Этот вопрос, похоже, тоже ставит её в тупик, как будто я спрашиваю о каких-то очевидных вещах. «Мы все невесты патера Тома», — говорит она. «Как повелел Господь». Гармония замечает, что мы разговариваем. Она широкими шагами подходит к нам, так что её длинная юбка развивается позади и приказывает. «Сестра Лирика, вернись к работе, пожалуйста. Юному брату ни к чему твоя болтовня». Лирика спешит уйти, забрав мою тарелку из-под хлеба и бутылку с водой. Я успела отпить всего пару глотков. Несколько долгих секунд. Гармония смотрит на меня, потом собирается уйти. Странно. Она не похожа на мою маму, но что-то такое в ней есть. Может быть, сердитый взгляд? Мне кажется, она сердится не на меня, просто сердится. Я спрашиваю, вы считаете это нормальным? Сестра Гармония поворачивается лицом ко мне. Я стараюсь говорить тихо, так же, как она, когда предупреждала меня. Что именно я считаю нормальным? То, как он обращается с вами. Я окидываю взглядом комнату. Со всеми вами. Господь сказал, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я подчиняюсь повелению Господа. Да, но ей это не нравится. Я же вижу. Я думаю, видит ли это и Патер Томм. Но если он видит, почему поставил ее тут главной? Потом вспоминаю слова лирики. Она в ответе за всех сестер. Так же, как Сэм в ответе за все, что я сделаю здесь, неправильно. Ее поставили главной, и это значит, что она должна подчиняться, иначе другие женщины пострадают. Хлеб был вкусным, но теперь он тяжелым комом лежит у меня в желудке. Как будто я поел в загробном мире и теперь никогда не смогу уйти. Сестра гармония наклоняется, чтобы смести крошки со стола в ладонь, и при этом шепчет «Не ходи к водопаду, что бы ты ни делал!» Потом выпрямляется «Теперь ступай со мной, я покажу тебе, где ты будешь спать!» «Я хочу видеть Сэма!» — говорю я ей. «Эта часть запретна!» Она не собирается спорить, просто идет прочь, чтобы выбросить крошки в ведро потом смотрит на меня, ожидая, что я пойду за ней. Я должен решить, идти мне или нет. Снова вспоминаю слова лирики. Если гармония в ответе за этих женщин, она, вероятно, в ответе и за меня, их гостя, пока я на их попечении. И это означает, что если я буду бродить здесь без разрешения, ее накажут, как и Сэма. Я не могу так рисковать. Я иду за ней».